такая великая честь для нас находиться в личном кабинете председателя государственного суда через чур может быть восторженно, воскликнул молодой чиновник. Вы знаете, обычно высочайший выбор падает на людей преклонного возраста. А ваша честь, должно быть, едва перешагнули пятидесятилетний рубеж. «Столичный гость наблюдательностью не отличается», — заметил судья Ди про себя. «Что же? Он, интересно, не видит, что ему только сорок шесть?» Но поймав своё отражение в зеркале, он понял, что прошедшие несколько дней оставили отпечаток на его лице. Борода и виски из чёрных стали серыми. Судья разложил на столе стопки бумаг, и дал приезжим чиновникам краткие разъяснения по содержанию каждой. Впрочем, когда он дошел до их скваном замысла о займах для крестьян, он незаметно для себя оживился и стал подробно с воодушевлением его объяснять. Приезжие внимательно слушали, но судья быстро заметил, что на самом деле им просто скучно. С еле слышным вздохом, закрыв папку, он снова вспомнил слова отца: "А когда ты достигнешь вершины, ты поймёшь, как там одиноко". Дещики сидели у очага, устроенного прямо в каменном полу дома стражи. Они вспоминали погибшего Хвана, но скоро разговор как-то сам собой сошёл на нет, и теперь все трое молча глядели на пляшущее пламя. Первым заговорил Даугань. Может предложить нашим столичным друзьям партию в кости? Мажун поднял на него глаза. Забыл, кто ты такой? Не пристало достопочтенному господину, главному секретарю, заниматься азартными играми. Слава небесам! Наконец-то ты сменишь свой ужасный кафтан на пристойную одежду. Сменю. Сменю, когда приедем в столицу, пообещал, да, Угань. А ты тоже помни о своём положении, Мажун. И не задирайся. Так никак мы с тобой люди почтенные, пожилые. Смотри-ка, у тебя уже и седых волос сколько. Мажун обхватил колени руками.